И стоила она так дорого, что была по карману лишь богачам. Впрочем, в свинине, битой птицы и овощах недостатка пока не ощущалось. А корабли северян все ужесточали блокаду южных портов. Чай, кофе, шелка, корсеты из китового уса, одеколоны, журналы мод и книги становились малодоступной роскошью. Цены даже на самые дешевые хлопчатобумажные ткани взлетели так,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 и не имеющие при себе рекомендательных писем. И с ужасом замечали, что дочери разрешают этим людям украдкой пожимать им руку. Миссис Мэри Уэзер, ни разу не позволившая будущему супругу поцеловать ее до свадьбы, просто не поверила своим глазам, увидев, что Мэйбл целуется с маленьким зуавом Рене Пикаром. Ужас ее был тем более неописуем, что Мэйбл ничуть не была смущена.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 по части своей внешности и успехов в обществе. Ещё совсем недавно она была несчастна, а теперь чувствовала себя счастливой. У неё были поклонники. Они неустанно твердили ей о несравненной прелести её чар. И счастье её было бы полным, будь Эшли не женат на Мелани и не угрожай ему опасность. И всё же, пока Эшли был далеко, она как-то легче мирилась с мыслью, что он принадлежит не ей.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 Даже когда вся усадьба погружалась в сон, оставалась на ногах. Требования интендантских уполномоченных конфедерации росли из месяца в месяц. Имение должно было их выполнять, и задача эта легла на плечи Элин. Даже Джеральду впервые за много лет пришлось заняться хозяйством, ибо найти управляющего на место Джонаса Уилкерсона оказалось невозможным, и Джеральд сам объезжал верхом свои владения.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 и с ней ни о чём невозможно было поговорить. Словом, хотя Скарлетт всегда с радостью предвкушала поездку домой, она не испытывала огорчения, когда почта доставляла неизбежное письмо, в котором тётушка Пити и Мелани заклинали её возвратиться в Атланту. же в этих случаях всегда вздыхала, опечаленная мыслью о разлуке со старшей дочерью и своим единственным внуком. «Я понимаю, что нельзя быть такой эгоистичной,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 чувствуя внезапно вспыхнувшие угрызения совести. Она не могла признаться матери, что не уход за ранеными конфедератами, а танцы и поклонники влекут её назад в Атланту. Теперь она уже многое утаивала от Элин. Но самым главным секретом было то, что Ред Батлер стал довольно частым гостем в доме тётушки Питтипэт. Это тянулось уже не первый месяц. Всякий раз, приезжая в город,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 даже преданности и стремлению услужить. «Не могу понять, почему вы с ней всегда гораздо любезнее, чем со мной», — досадливо сказала Скарлетт, оставшись как-то раз с ним наедине, когда Мелани и тетушка Питти Пэтт пошли вздремнуть после обеда. На протяжении целого часа наблюдала она, как Ред Батлер терпеливо держал на руках моток пряжи для вязания, помогая Мелани ее сматывать, Заметила, с каким вежливо непроницаемым лицом слушал он, как Мелани, сияя гордостью, пространно рассказывала про Эшли и про то, что его произвели в более высокий чин. Скарлетт знала, что Ред Батлер отнюдь не разделяет ее восторженного мнения об Эшли, и ему ровным счетом наплевать на то, что Эшли получил звание майора. Тем не менее, он что-то вежливо поддакивал и делал уместные замечания по поводу проявленной Эшли храбрости. «А стоит мне только упомянуть имя Эшли?» — с раздражением думала Скарлетт. «Как у него тут же полезут вверх брови, и по губам проползет это его отвратительная многозначительная ухмылка». «Я ведь красивее ее», — сказала Скарлетт. «Почему же вы с ней куда любезнее, чем со мной?» «Могу ли я позволить себе возомнить, что вы ревнуете? О, пожалуйста, не воображайте!» Ещё одна иллюзия разбита в дребезги. Если я куда любезнее с миссис Уилкс, то лишь потому, что она этого заслуживает. Я мало встречал в своей жизни таких искренних, добрых и бескорыстных людей. Но, вероятно, вы не в состоянии оценить её по достоинству. К тому же, несмотря на молодость, она поистине благородная леди, в самом лучшем смысле этого слова. Вы что, хотите сказать, что я неблагородная леди? Если память мне не изменяет, мы еще в самом начале нашего знакомства установили, что вы отнюдь не леди. Вы просто омерзительно грубый человек. Зачем вы все это ворошите? Как можете выставить мне в вину эту детскую выходку? Это было так давно, я стала взрослой с тех пор, И никогда я не вспомнила бы про это, если бы не ваши постоянные намёки. Я не верю, что это была просто детская выходка и что вы сильно переменились с тех пор. Вы сейчас совершенно так же, как тогда, способны швыряться вазами, если вам что-нибудь не по нраву. Впрочем, вам теперь почти всегда и во всём удаётся поступать по-своему. Так что необходимости бить антикварные предметы не возникает. Вы... «Знаете вы кто? Господи, почему я не мужчина? Я бы вызвала вас на дуэль и...» И получили бы пулю в лоб. «Я попадаю в десяти центовик с пятидесяти шагов. Лучше уж держитесь за своё проверенное оружие. Улыбки, глазки, вазы и тому подобное. Вы просто негодяй. Быть может, вы рассчитываете, что ваши слова приведут меня в выступление?» Очень жаль, но должен вас разочаровать. Я не могу сердиться, коль скоро вы в своих поношениях недалеки от истины. Конечно, я негодяй, а почему бы нет? Мы живем в свободной стране, и каждый имеет право быть негодяем, если ему так нравится. Это ведь только такие лицемерки с далеко нечистой совестью, как вы, моя дорогая, приходят в бешенство, если про них что-нибудь сказано не в бровь, а в глаз. Он говорил спокойно, улыбаясь, неторопливо растягивая слова, и она чувствовала свое бессилие перед ним. Это был единственный человек, которого она ничем не могла пронять. Ее привычное оружие, презрительная холодность, сарказм, оскорбительные слова — ничто его не задевало. Смутить его было невозможно. Она привыкла считать, что никто с таким жаром не доказывает свою правдивость, как лжец. «Свою храбрость как трус, свою учтивость как дурно воспитанный человек, свою незапятнанную честь как подонок, но только не Ред Батлер». Он со смехом признавался во всех своих пороках, дразнил ее и тем вызывал на еще большую откровенность. Все последние месяцы он появлялся внезапно и также внезапно исчезал, не оповестив о своем отъезде. Скарлетт никогда не знала, какие дела приводили его в Атланту. Ведь мало кто из контрабандистов находил нужным забираться так далеко от побережья. Они сгружали свой товар в Уилмингтоне или в Чарльстоне, где их уже поджидал рой торговцев и спекулянтов, стекавшихся сюда со всех концов юга на аукционы. Конечно, она была бы сильно польщена, если бы могла предположить, что он совершает эти поездки ради неё но даже ей с ее непомерным самомнением такая мысль показалась бы неправдоподобной. Попытайся он хоть раз приволокнуться за ней, прояви хотя бы намек на ревность к окружавшей ее толпе поклонников, пожми ей украдкой руку, попроси у нее портрет или платочек на память, она могла бы с торжеством подумать, что и он попался, наконец, в ее сети но он оставался раздражающе нечувствителен к ее чарам. А главное, казалось, видел насквозь все уловки, с помощью которых она старалась повергнуть его к своим ногам. Всякий раз, как капитан Батлер появлялся в Атланте, все женское население города приходило в волнение. И не только потому, что имя этого человека было овеяно романтическим ореолом отчаянно дерзких прорывов блокады, Ему сопутствовал еще и острый привкус чего-то дурного и запретного. Ведь об этом человеке шла такая плохая слава, и репутация его становилась день ото дня все хуже. Стоило городским кумушкам лишний раз посплетничать о нем, а сам он делался при этом все притягательнее в глазах молоденьких девушек. А так как большинство из них были еще весьма невинны, им сообщалось только, что этот человек — очень нечистоплотен в своих отношениях с женщинами. Но как проявляет он эту свою нечистоплотность на деле, оставалось для них тайной. Слышали они и такие тоже шепотом сказанные слова. Ни одна девушка не может чувствовать себя с ним в безопасности. И при этом казалось крайне удивительным, что человек с такой репутацией ни разу с тех пор, как он стал появляться в Атланте, не попытался хотя бы поцеловать руку у какой-нибудь незамужней особы женского пола. Впрочем, это делало его лишь еще более загадочным и притягательным. Он становился самой популярной личностью в Атланте, не считая, конечно, героев войны. Теперь уже всем и во всех подробностях было известно, как его исключили из поинта за попойки и за что-то, связанное с женщинами. Чудовищно скандальная история с чарльстонской девицей, которую он скомпрометировал, и с ее братом, которого он застрелил на дуэли, давно стала всеобщим достоянием. Из переписки с чарльстонскими друзьями и знакомыми были подчеркнуты новые факты. Выяснилось, что его отец, очаровательный старый джентльмен, человек железного характера и несгибаемой воли, выгнал его из дома без гроша в кармане когда ему едва сравнялось 20 лет, и даже вычеркнул его имя из семейного молитвенника. После чего, во время золотой лихорадки 1849 года, блудный сын отправился в Калифорнию, затем побывал в Южной Америке и на Кубе, где, по слухам, занимался делами какого-то весьма сомнительного свойства. Были на его счету и драки из-за женщин, и несколько дуэлей, и связи с мятежниками в Центральной Америке. Но самую печальную славу снискал он себе в Атланте, когда там распространился слух, что он, к тому же, профессиональный игрок. Во всей Джорджии едва ли нашлась бы такая семья, в которой хотя бы один из ее мужских представителей или родственников не играл бы в азартные игры, спуская состояние, дома, землю, рабов. Но это совсем иное дело можно довести себя игрой до полной нищеты и остаться джентльменом. А профессиональный игрок всегда, при всех обстоятельствах, изгой. И не переверни война все представления вверх тормашками и не нуждайся правительства конфедерации в услугах капитана Баттлера, никто в Атланте не пустил бы его к себе на порог. А теперь даже самые чопорные блюстители нравов чувствовали. Если они хотят быть патриотами, следует проявлять большую терпимость. Люди наиболее сентиментальные высказывали предположение, что паршивая овца, отбившаяся от батлеровского стада, устыдясь своей непутевой жизни, раскаялась и делает попытку загладить прежние грехи. И особенно женщины считали своим долгом поддержать эту точку зрения о столь неустрашимом контрабандисте. Теперь уже все понимали, судьбу конфедерации решает не только отвага солдат на поле боя, но и умение контрабандистских судов ускользать от флота Янки. Капитан Батлер пользовался славой лучшего лоцмана на всем юге. Дерзкого, бесстрашного, с железными нервами. Уроженец Чарльстона он знал каждый залив, каждую отмель и каждый риф на всем побережье штата Каролина, по ту и по другую сторону от Чарльстонского порта и в такой же мере чувствовал себя как дома и в водах Уилминтонского порта. Он не потерял ни одного корабля и ни разу не выбросил за борт свой груз. В первые дни войны он возник неизвестно откуда, с достаточной суммой денег в кармане, чтобы купить небольшое быстроходное судно. А теперь, когда контрабандные товары приносили 2000% дохода с каждого груза, капитану Баттлеру принадлежало уже четыре судна. У него были искусные лоцманы, и он им щедро платил, и темной ночью, выскользнув из Чарльстонского или Уилмингтонского порта, они везли хлопок в Нассау, в Англию, в Канаду. Текстильные фабрики Англии простаивали, рабочие текстильщики мёрли с голоду, и каждый контрабандист, которому удавалось обвести вокруг пальца флот северян, мог назначать свои цены на ливерпульском рынке. А судам капитана Батлера в равной мере сопутствовала удача, и когда они вывозили из конфедерации хлопок, и когда ввозили оружие, в котором Юг испытывал отчаянную нужду. И понятно, что женщины Юга должны были забыть и простить такому храбрецу многие прегрешения. При встречах с ним люди оборачивались, его эффектная внешность привлекала к себе внимание, одевался он элегантно, И всегда по последней моде. Ездил на норовистом вороном жеребце и сорил деньгами направо и налево. Военные мундиры конфедератов к тому времени сильно поистрепались. Да и штатская одежда, даже та, что приберегалась для парадных случаев, носила следы искусной починки и штопки. И капитан Батлер не мог не быть заметной фигурой на этом фоне. У Скарлетт не раз мелькала мысль, что ни на ком не видала она еще таких элегантных брюк, как на Капитане Батлере, светло-коричневых в черную и белую клеточку. Неописуемо красивы были и его жилеты, особенно один, белый, муаровый, расшитый крошечными розовыми бутончиками. И носил он эти роскошные одеяния с такой элегантной небрежностью, словно не отдавал себе отчета в их великолепии. Мало кто из дам мог устоять против его чар, когда он давал себе труд пускать их в ход. И кончилось тем, что даже миссис Мэри Уэзер сложила оружие и пригласила Ретта Батлера в воскресенье на обед. Мэйбл Мэри Уэзер намерена была обвенчаться со своим маленьким Зуавом, как только он в очередной раз приедет домой на побывку. И всякий раз при мысли об этом из глаз ее начинали обильно струиться слезы ибо она не желала венчаться иначе, как в белом атласном платье. А белого атласа невозможно было достать нигде во всех Южных Штатах. И даже одолжить у кого-нибудь из подруг такое платье Мэйбл не могла, ибо все подвенечные уборы давно пошли на боевые стяги. Четны были патриотически патриотические укоризны миссис Мэри Уэзер, утверждавшей, что домотканное подвиничное платье наиболее приличествующей невесте конфедерата туалет. Мэйбл хотела атласное. Она готова была и даже горделива и с охотой отказаться от шпилек для волос, и пуговиц, и нарядных туфелек, и от чая, и от конфет во имя правого дела. Но венчаться она хотела в атласном платье. Узнав об этом от Мелани, Ред Батлер привез из Англии несметное количество ярдов, блестящего белого атласа и кружевную подвенечную вуаль и преподнёс всё это Мэйбл в качестве свадебного подарка. И сделал он это в такой форме, что ни о какой оплате невозможно было даже заикнуться. Мэйбл пришла в неописуемый восторг и едва не чмокнула капитана бадлера в щёку. Миссис Мэри Уэзер понимала, что делать такой ценный подарок тем более в форме материи на платье «Вещь крайне неприличная». Но когда Ред Батлер в самых высокопарных выражениях стал заверять ее, что ни одно одеяние на свете не может быть достаточно хорошо для невесты воина-героя, она не сумела найти слов для отказа. Тогда она пригласила дарителя на обед, полагая, что такая уступка с ее стороны с лихвой покрывает стоимость подарка. Капитан же Батлер Не только подарил Мейбл атлас на платье, но еще и снабдил ее весьма ценными указаниями по части подвенечного наряда. Оказывается, в Париже в этом сезоне вошли в моду очень пышные кринолины, а юбки стали короче. Их уже не украшают оборочками, а собирают не спадающими фестонами, из-под которых выглядывают обшитые тесьмой нижние юбки. Он сообщил также, что совсем не видел на улицах панталон и сделал вывод, что их уже не носят. Впоследствии миссис Мэриуэзер говорила миссис Элсинг, что, позволь она ему распространяться на эту тему дальше, он, пожалуй, доложил бы ей во всех подробностях, какое у парижанок нижнее белье. Не обладай капитан Батлер такой бесспорно мужественной внешностью, его способность замечать, И помнить мельчайшие подробности женских туалетов, шляп и причесок была бы заклеймена как недостойная мужчины. Когда дамы осаждали его вопросами о том, что сейчас в моде, им, конечно, было немного не по себе, и все же они не могли от этого воздержаться. Словно матросы потерпевшего кораблекрушения судна, они чувствовали себя оторванными от мира, во всяком случае от мира моды. Так мало модных журналов попадало к ним вследствие блокады. И сообщим капитан Батлер, что парижанки теперь наголо бреют голову и носят меховые шапки, они могли бы поверить и этому. Превосходная память капитана по части всевозможных ухищрений женского туалета являлась для них непревзойденной заменой дамского журнала. Он замечал и хранил в памяти мельчайшие подробности, столь дорогие женскому сердцу. И всякий раз после его возвращения из плавания можно было услышать, как он объясняет окружившим его дамам, что шляпки в этом году носят совсем маленькие на самой макушке и украшают их перьями, а не цветами. Что королева Франции перестала надевать шиньон по вечерам. Волосы просто зачесываются наверх, оставляя открытыми уши и укладываются в очень высокую прическу. И что декольте вечерних туалетов снова стали соблазнительно глубокими. Месяц проходил за месяцем, а капитан Батлер по-прежнему оставался самой популярной и романтической фигурой в городе. Невзирая на прежнюю дурную репутацию, невзирая на неясные слухи, что он занимается не только контрабандой, но и спекуляцией продуктами питания, кое-кто из недоброжелателей утверждал, что после каждого его возвращения в Атланту Цены на продукты подскакивают на 5 долларов. Однако, вопреки всем толкам и пересудам, капитану Баттлеру удалось бы сохранить свою популярность, если бы он к этому стремился. Но капитан вел себя так, словно добившись признания у самых почтенных и суровых патриотов города, завоевав их уважение и несколько настороженную симпатию, он из какого-то непонятного духа противоречия поставил, казалось, теперь своей целью всеми способами восстанавливать их против себя, всячески давая понять, что все его предыдущее поведение было лишь комедией, играть которую ему прискучило. Казалось, Юг и все, что его олицетворяло, вызывали в нем лишь холодное презрение, а всего сама конфедерация, и он не давал себе труда это скрывать. Именно эти его высказывания по адресу Конфедерации и привели к тому, что его выслушивали сначала в некотором замешательстве, потом холодно, потом с яростным возмущением. 1862 год еще только подходил к концу, а мужчины уже начали раскланиваться с капитаном батлером с подчеркнутой отчужденностью. А женщины при его появлении в каком-нибудь собрании старались не отпускать от себя дочерей ему же по-видимому доставляло удовольствие не только задевать патриотические чувства искренних и горячих приверженцев конфедерации но и выставлять себя в самом непривлекательном свете выслушав простодушную похвалу своей храбрости в опасном деле провоза контрабанды он самым любезным тоном заявлял что трусит при этих операциях ничуть не меньше чем наши «Храбрые воины на передовой». Такой ответ приводил всех в большое раздражение, ибо каждому южанину было известно, что в армии конфедератов нет и не было трусов. Говоря о воинах-конфедератах, он называл их не иначе, как «наши храбрецы» или «наши герои в серых мундирах», старательно вкладывая в это оскорбительно-иронический смысл. Когда какие-нибудь бойкие дамочки кокетливо выражали ему свою благодарность за то, что он так героически подвергает себя ради них опасности, он с поклоном заверял их, что они заблуждаются, ибо он делал бы то же самое и для дам-северянок, если бы это приносило ему такой же доход. В разговорах со Скарлетт он всегда держался такого тона еще с их первой встречи в Атланте на благотворительном базаре, Но теперь оттенок насмешки звучал в его словах, с кем бы он ни вел беседы. На все похвалы, расточавшиеся ему за услуги, которые он оказывает конфедерации, Ред Бэтлер неизменно отвечал, что для него прорваться сквозь блокаду — чисто деловое предприятие. «Если бы на правительственных подрядах можно было так же хорошо заработать, — говорил он, поглядывая в сторону тех, кто эти подряды получал, — он, несомненно, бросил бы свое рискованное занятие и стал бы поставлять Конфедерации недоброкачественное обмундирование, гнилые кожи, смешанные с песком сахар и затхлую муку. Часто на его слова трудно было что-нибудь возразить. И именно это особенно сильно всех бесило. Небольшие скандалы из-за военных поставок уже имели место. В письмах с передовой солдаты постоянно жаловались на обувь, которая разваливалась на ногах через неделю, на упряжь, которая рвалась, стоило покрепче подтянуть подпругу, на порох, который не воспламенялся, на тухлое мясо и зараженную долгоносиком муку. Жители Атланты старались уверить себя, что такой негодный товар поставляют из Алабамы или Виргинии или Теннесси, но только не из Джорджии. Ведь люди, получившие правительственные подряды, принадлежат к лучшим домам Джорджии. Кто, как не они, делает щедрые пожертвования фонды госпиталей и помощи сиротам войны? Разве не они с таким воодушевлением распевают Дикси и с самой неистовой свирепостью требуют, во всяком случае с трибуны, крови Янки? Волна ненависти к тем, кто наживался на правительственных подрядах, еще не взмыла вверх и слова капитана баттлера были восприняты лишь как доказательство его чудовищной невоспитанности. Он не только задевал честь города, намекая на продажность людей, занимающих высокие посты, и пороча незапятнанную отвагу воинов, но находил еще удовольствие в том, чтобы ставить достопочтимых граждан в затруднительное положение. Подобно шкодливому мальчишке, который не может удержаться, Чтобы не проткнуть булавкой воздушный шарик, он не мог устоять против желания поубавить спесить чванливым ханжам и ура-патриотам. Он беспомощно разоблачал их невежество, лицемерие и фанатизм и делал это столь искусно, проявляя к собеседнику вежливый и якобы неподдельный интерес, что его жертва до тех пор не понимала, куда он клонит, пока не оказывалась в смешном положении самонадеянного пустобреха. Но Скарлетт и в те дни, когда город еще не отвернулся от Ретта Баттлера, уже не питала на его счет иллюзий. Она знала, что его изысканная галантность и помпезные речи дают в себе глубоко скрытую иронию. Она понимала, что он просто забавляется, играя роль отчаянно смелого патриота-контрабандиста. Порой он даже напоминал ей мальчишек-друзей ее детства, неугомонных близнецов-тарлтонов с их неуталимой страстью к розыгрышам, дьявольски изобретательных фонтейнов, начиненных всяческими проделками, калвертов, способных просидеть всю ночь напролет, обдумывая какую-нибудь очередную мистификацию. Но сходство было неполным. Под маской небрежной беспечности Ретта Баттлера угадывался злобный умысел, какая-то почти зловещая, хотя и неуловимая мстительная жестокость. И все же он скорее импонировал ей в роли романтического контрабандиста, хотя она и видела насквозь его лицемерие. Ведь это значительно облегчало общение с ним, которое на первых порах было для нее столь тягостным. Поэтому, когда он внезапно сбросил маску и принялся намеренно, по-видимому, восстанавливать против себя уже расположенных к нему горожан это раздосадовалло ее чрезвычайно раздосадовалло потому что казалось ей глупым и потому что резкое осуждение которому он начал подвергаться бросало тень и на нее и вот настал день когда ред Батлер сжег за собой все мосты и окончательный остракизм неизбежно должен был стать его уделом это произошло в доме миссис элсинг на благотворительном музыкальном вечере в пользу выздоравливающих воинов. Дом был полон военных, приехавших на побывку, служивых людей из милиции и войск внутреннего охранения, раненых из госпиталей, молоденьких девушек, вдов и матрон. В доме не осталось ни одного свободного стула, и даже на лестнице и в холле толпились гости. Огромную чашу граненого хрусталя, которую дворецкий Элсингов, Держал в руках стоя у входа, дважды освобождали от груза серебряных монет, что само по себе указывало на успех затеи, ибо в эти дни серебряный доллар был уже равен 60 долларам в кредитных билетах Конфедерации. Каждая девушка, хоть в какой-то мере обладавшая музыкальными способностями, пела или играла на фортепиано, а живые картины вызывали бурю аплодисментов. Скарлетт была в превосходном настроении. Она не только исполнила вместе с Мелани трогательный дуэт «Когда на лук падет роса» и «На бис» — более игривую песенку «Ах, боже, боже, дамы, это был не Стефан», но на нее еще пал выбор воплотить дух конфедерации в последней живой картине. Она знала, что выглядит в высшей степени соблазнительно в строгом греческом хитоне из белой кисеи, подпоясанном красно-синим кушаком, с звездно-полосатым флагом в одной руке и саблей с золотым эфесом, когда-то принадлежавшей Чарльзу, а еще ранее его отцу, в другой, простертой к коленопреклоненной фигуре капитана Кейри Эшберна из Алабамы. Когда занавес опустился, она, не удержавшись, поискала глазами Ретта Баттлера. Ей хотелось увидеть, какое она произвела на него впечатление в этой очаровательной живой картине. К великому ее разочарованию он был погружен в жаркий спор и, по-видимому, даже не смотрел представления. По лицам окружавших его мужчин она поняла, что они все взбешены тем, что он им говорит. Она направилась туда, где он стоял, и среди внезапно наступившей, как это бывает иногда в многолюдных собраниях тишины, услышала вопрос, заданный напрямик Уилли Гиннаном, офицером милиции. Следует ли так понимать вас, сэр, что дело, за которое отдают жизнь наши герои, не является для вас священным? Если вы завтра попадете под поезд, значит ли это, что железнодорожная компания должна быть причислена к лику святых?» Самым кротким тоном спросил в свою очередь Редбатлер, словно и в самом деле желал получить на это ответ. «Сэр», — произнес Уилли, и голос его сорвался. «Если бы мы не находились в этом доме...» «Я дрожу при одной мысли о том, что могло бы тогда воспоследовать», — сказал Ред Батлер. «Ведь ваша храбрость, думается мне, слишком широко известна». Уилли густо покраснел, и разговор оборвался. Все были смущены. Уилли, крепкий, здоровый парень призывного возраста, находился, тем не менее, в тылу. Правда, он был единственный сын в семье, и кому-то же надо было служить в милиции и охранять порядок в штате. И всё же, когда Ред Батлер произнёс слово «храбрость», в группе уже отлежавших в госпитале офицеров раздались смешки. «О, Господи! Не может он, что ли, держать язык на привязи?» — с раздражением подумала скарлет «Портит всем вечер!» Доктор Митт грозно нахмурил брови. «Для вас, молодой человек, возможно, нет ничего священного», сказал он громовым голосом, каким всегда произносил свои речи. «Но для верных патриотов и патриоток Юга есть вещи поистине священные. Это стремление уберечь наш край от узурпаторов, это права Южных Штатов и это...» У Ретта Баттлера был скучающий вид. Он мягко, почти вкратчиво прервал доктора. «Войны всегда священны для тех, кому приходится их вести», — сказал он. «Если бы те, кто разжигает войны, не объявляли их священными, какой дурак пошел бы воевать?» Но какие бы лозунги не выкрикивали ораторы, сгоняя дураков на бойню, какие бы благородные не ставили перед ними цели, причина войн всегда одна — деньги. Все войны, в сущности, драка из-за денег. Только мало кто это понимает. Все слишком оглушены фанфарами, барабанами и речами отсиживающихся в тылу трибунов. Иной раз их воинственный клич звучит так «Спасем гроб нашего Христа от язычников» или так «Долой попистов, а в другом случае иначе «Свобода» или «Хлопок, рабовладение и права юга». «Причем тут Папа Римский?» — подумала Скарлетт. «А тем более гроб Христов!» Она торопливо приближалась к кучке разгоряченных спором людей, и в эту минуту рэд Батлер отвесил всем изящный поклон и направился к двери. Она хотела было поспешить за ним, но миссис Элсинг ухватила ее за юбку. «Пусть уходит!» — громко сказала она, и голос ее отчетливо прозвучал среди напряженной тишины зала. «Пусть уходит! Он изменник и спекулянт, змея, которую мы пригрели на груди». Ред Батлер, стоявший в холле со шляпой в руке, слышал эти слова, открыто предназначавшиеся для его ушей. Он обернулся и обвел глазами зал. Взгляд его беззастенчиво уперся в плоскую грудь миссис Элсинг. Неожиданно он ухмыльнулся и, поклонившись, скрылся за дверью. Миссис Мэри Уэзер возвращалась домой в коляске тетушки Питти и не успели все четыре дамы занять свои места в экипаже, как ее негодование вырвалось наружу. «Ну что, Питти Пэт Гамильтон, надеюсь, вы теперь удовлетворены?» «Что вы имеете в виду?» — с беспокойством спросила тетушка Питти. «Я имею в виду поведение этого подонка батлера которого вы у себя привечали. Обвинение это мгновенно привело тетушку Питти в великое волнение и расстройство. И у нее как-то вылетело из головы, что миссис Мэри Уэзер сама не раз принимала у себя капитана Баттлера. Мелани и Скарлетт, наоборот, это обстоятельство тотчас же пришло на ум, но воспитанные в почтении к старшим, они воздержались от упоминания о нем и только как по команде опустили глаза на свои сложенные на коленях затянутые в митенки руки. «Он оскорбил Конфедерацию и всех нас», — заявила миссис Мэри Уэзер, и ее величественный бюст в расшитом бисером корсаже бурно заколыхался. «Он посмел сказать, что мы сражаемся ради денег, что наши вожди нам лгут, его надо отправить в тюрьму. Да, в тюрьму. Я буду говорить об этом с доктором Мидом. Будь мистер Мэри Уэзер жив, он бы нашел на него управу». «И вот что я вам скажу, пити Гамильтон, вы не должны больше пускать этого негодяя к себе в дом». «О, Господи!» — беспомощно пробормотала тетушка пити всем своим видом показывая, что лучше бы ей умереть на месте. Она с мольбой посмотрела на Мелани и Скарлетт, но они сидели, опустив глаза долу. Тогда она с надеждой перевела взгляд напрямую, как доска, спину дядюшки Питера. Он, конечно, не пропустил мимо ушей ни единого слова, и она ждала, что, обернувшись к ним, он, как всегда, возьмет дело в свои руки и скажет «Ну-ну, мисс Долли, вы уж оставьте, мисс Питти, в покое!» Но Питер даже не шелохнулся. Он крепко недолюбливал капитана Батлера, и бедная тетушка Питти это знала. Вздохнув, она пробормотала. «Что ж, если уж вы так считаете, Долли...» «Да, я так считаю», — твердо произнесла миссис Мэриуэзер. «Я вообще не понимаю, что это на вас нашло. Как могли вы его принимать? А после сегодняшнего вечера его ни в одном приличном доме не пустят на порог. Вам придется собраться с духом и указать ему на дверь». Она окинула пронзительным взглядом лица Мелани и Скарлетт. «Я надеюсь, что мои слова дошли и до ваших ушей». — продолжала она. — Ведь это отчасти и ваша вина. Вы были слишком любезны с ним. Скажите ему вежливо, но твердо, что после таких изменческих речей его присутствие в вашем доме никому не доставит удовольствия. Скарлетт уже вся дрожала, как норовистая лошадка, почуявшая, что чужая рука пытается взять ее под узцы. Но перечесть она не решалась, боясь, что миссис Мэри Уэзер Может снова написать про нее Элин. «Ах ты, старая корга!» — думала она, заливаясь румянцем, отбушевавшей в ней злости. «Знала бы ты, что я думаю о тебе и о твоей манере всеми командовать!» «Вот уж не думала, что мне когда-нибудь доведется услышать такие оскорбительные слова о нашем священном деле!» — говорила миссис Мэри Уэзер продолжая кипеть праведным гневом. «Всякого, кто не верит в конфедерацию, не верит, что наше дело святое и правое, следует вздернуть на виселицу. И я надеюсь, мои дорогие, что вы больше ни словом не обмолвитесь с этим человеком. Господи помилуй, что это с вами, Мелли?» Глаза Мелани казались огромными на повелевшем лице. «Я не перестану разговаривать с ним», — негромко проговорила она. «Я не буду его обижать и не откажу ему от дома». Миссис Мэриуэзер выпустила из легких воздух с таким звуком, словно проткнула детский воздушный шарик. Тетушка Питти остолбенела, разинула свой пухлый ротик, а дядюшка Питер повернулся на козлах и уставился на Мелани. «Но почему у меня не хватило духу сказать так?» — с завистливым восхищением подумала Скарлетт. «Как эта маленькая мышка осмелилась дать отпор миссис Мэриуэзер!» Умело не дрожали руки, но она торопливо продолжала говорить, словно боясь, что мужество ее покинет. «Я не могу обидеть его, потому что...» «Конечно, он не должен был говорить этого вслух, он оскорбил людей, Поступил крайне неосмотрительно, но Эшли разделяет его взгляды, и я не могу отказать от дома человеку, который думает так же, как и мой муж. Это было бы несправедливо. Миссис Мэри Уэзер наконец обрела дар речи и выпалила. — Мелли Гамильтон! Столь бессовестной лжи я еще не слыхала, отродясь. В семействе Уилксов не было трусов. — А разве я сказала, что Эшли — трус? У Мелани засверкали глаза. Я сказала, что он думает так же, как и капитан Батлер. только выражает свои взгляды по-другому и, разумеется, не говорит об этом всем и каждому на музыкальных вечерах. Но он написал мне это в письме. Скарлетт, испытывая легкий укол совести, старалась вспомнить, что же было такого в письмах Эшли, что заставило Мелани сделать подобное заявление но содержание писем почти мгновенно улетучивалось у нее из головы, как только она кончала читать. Она готова была подумать, что Мелани просто рехнулась. «Эшли писал мне, что нам не следовало ввязываться в войну с северянами, что нас вовлекли в нее политические болтуны, обманули высокопарными словами и разожгли наши предрассудки», — торопливо продолжала Мелани. «Нет ничего на свете, — говорит он, — за что стоило бы платить такой ценой, Какую мы заплатим за эту войну? Он говорит, что не видит в ней доблести, только грязь и страдания. «О, — подумала скарлет это было в том письме. Разве он это хотел сказать?» «Я вам не верю», — решительно изрекла миссис Мэри Уэзер. «Вы неправильно истолковали его слова». «Я никогда не ошибаюсь в отношении Эшли», — спокойно ответила Мелани, хотя губы у нее дрожали. Я всегда понимаю его с полуслова. Он думает так же, как и капитан Батлер, только выражает это не в столь резкой форме. Постыдились бы сравнивать такого благородного человека, как Эшли, с этим подонком капитаном Батлером. Вы, верно, сами считаете, что дело, за которое мы боремся, не стоит ломаного гроша? Я... я сама еще не разобралась в своих чувствах, неуверенно пробормотала Мелани, Ее жара остыла, она уже испугалась своей вспышки. Я тоже готова отдать свою жизнь за наше правое дело, как готов отдать ее и Эшли. Но я считаю, я считаю, что мы не должны мешать мужчинам думать по-своему, потому что они умнее нас». «В жизни не слыхала подобной чепухи», — фыркнула миссис Мэриуэзер. «Останови-ка лошадь, дядюшка Питер. Ты проехал мой дом». Дядюшка Питер, стараясь не пропустить ни слова из разговора, происходившего у него за спиной, промахнул мимо дома миссис Мэри Уэзер и теперь начал осаживать лошадь. Миссис Мэри Уэзер вышла из экипажа, ленты на ее чипце трепетали, как паруса под шквальным ветром. «Вы еще пожалеете!» — сказала она. Дядюшка Питер хлестнул лошадь вожжой. «Как же вам, молодые барышни, несовестно доводить мисс Питти до такого состояния?» — укорил он их. «Ни до чего они меня не довели», — ко всеобщему изумлению неожиданно заявила тетушка Питти, неизменно лишавшаяся чувств, даже при куда менее волнующих обстоятельствах. «Мелли, милочка, я знаю, ты хотела заступиться за меня, и я очень рада, что, наконец, кто-то немножко сбил с доли спесь». Больно уж привыкла всеми командовать. «Как это ты так расхрабрилась? Но следовало ли тебе все-таки говорить все это про Эшли?» «Но это же правда», — сказала Мелли и беззвучно заплакала. «И я нисколько не стыжусь того, что он так думает. Он считает, что эта война нам не нужна. Но он будет сражаться и, быть может, погибнет. А для этого нужно куда больше мужества, чем сражаться за дело, в которое веришь. «Будет вам, миссис Мелли, не плачьте посреди улицы», заворчал дядюшка Питер, нахлёстывая лошадь. «Народ бог весь, что про вас подумает. Сейчас приедем домой, там и поплачете». Скарлетт молчала. Она даже не пожала руки Мелани, которую та подсунула под ее ладонь, ища утешения. Скарлетт читала письма Эшли с единственной целью, удостовериться в том, что он все еще любит ее. Теперь, после слов Мелани, ей открылся новый смысл тех слов, которые она небрежно пробегала глазами. Она была потрясена, узнав, что человек, столь во всех отношениях безупречный, как Эшли, может в чем-то сходиться во взглядах с этим отщепенцем Реттом батлером И она подумала, они оба знают истинную цену этой войне, Только Эшли готов все же сражаться и умереть, а Ред нет. Значит, у Реда просто больше здравого смысла. От этих кощунственных мыслей ее на мгновение охватил ужас. Они оба видят страшную правду, но Ред предпочитает смотреть этой правде в глаза, и ему нравится говорить о ней людям и восстанавливать их против себя, а Эшли эта правда дается с мукой». Все это совсем сбивало с толку.